Глава 11. Читатель помнит, что Энн Бронте была погребена на кладбище старой церкви в Скарбуро. Шарлотта оставила распоряжение относительно того, как должна выглядеть надгробная плита на могиле, однако много раз в своем зимнем одиночестве с печалью возвращалась мыслями к тем местам, где совершилось горестное событие. Она волновалась о том, исполнено ли все надлежащее для увековечения памяти умершей. В конце концов, мисс Бронте решила съездить и убедиться в том, что камень и надпись на нем находятся в должном состоянии. Клифф Хаус. Файли. 6 июня 52 -го года. «Дорогая Э, я в Файли совершенно одна». «Не сердись, я сделала правильно. Этот поступок был обдуман, и я решилась на него сознательно. Я нуждалась в перемене климата, и есть причины, по которым мне не следует отправляться на юг, поэтому я и приехала сюда. В пятницу я отправилась в Скарборо, посетила кладбище и осмотрела плиту. Ее следует повторно отшлифовать и сделать новую надпись». В старой я нашла пять ошибок. Я уже отдала необходимые распоряжения, значит, этот долг исполнен. Он длительное время лежал грузом у меня на сердце, и я чувствовала, что такое странствие я могу совершить только в одиночестве. Я живу в нашем прежнем доме у миссис Смит, но не в прежних комнатах, а в более дешевых. Хозяева дома – Похоже, рады меня видеть. Они прекрасно помнят нас с тобой и, кажется, симпатизируют нам. Их дочка, которая прислуживала нам, недавно вышла замуж. Файли сильно изменился. Здесь построили новые пансионы, и некоторые из них смотрятся очень мило. Море все так же величественно. Я много гуляла по пляжу и старалась не чувствовать себя одинокой и подавленной. «Как мне хочется тебя увидеть!» Я искупалась один раз, и это, видимо, пошло мне на пользу. Приезжих здесь пока почти нет. Леди Венлок живет в большом доме, обитателей которого ты так неусыпно наблюдала. Однажды я вышла из дому с намерением дойти пешком до Файли-бриджа. Но по пути испугалась двух коров. «Хочу попробовать снова как-нибудь утром». Папу я оставила в добром здравии. Меня, когда я ехала сюда, сильно мучили головная боль и колотьё в боку. Но это, вероятно, происходило из-за холодного ветра. Холодная погода держалась до самого последнего времени. А теперь мне гораздо лучше. «Куда посылать тебе письма?» Жду от тебя вести и пиши мне все, что думаешь. Преданная тебе Ше Брунте. Файли 16 июня 1952 -го года. Дорогая Э, не беспокойся обо мне. Мне действительно стало лучше от пребывания в файли. Я получила от этого гораздо больше пользы, чем смело надеяться. Думаю, что если бы я провела здесь еще пару месяцев и насладилась как общением, так и прекрасным воздухом, мое здоровье совсем поправилось бы. Этого не произойдет, но я благодарна и за то, что получила. Пробуду тут еще неделю. Возвращаю письмо и мерек. Мне жаль ее. Она, очевидно, страдает, но при этом мне совсем не нравится ее манера высказываться. Скорбь, равна как и радость, выражается по-разному у разных людей, и я не сомневаюсь, что она совершенно искренна, когда пишет о своем драгоценном святом отце. Однако я предпочла бы более простой язык. Вскоре после возвращения из файли, Шарлотту встревожил очень серьезный и острый приступ, который приключился с мистером Бронте. В течение нескольких дней сохранялась опасность, что он полностью потеряет зрение и эта угроза совсем подавила его. Его дочь писала, «Он находится в прострации, которая сопровождает рецидив, из которой чрезвычайно трудно бороться». Дорогая Э, спасибо за то, что предлагаешь нам свое общество, однако, пожалуйста, оставайся там, где ты есть. Будь совершенно уверена, что при нынешних условиях я нисколько не чувствую недостатка в общении или занятиях. Все мое время заполнено, и мысли устремлены в одну сторону. Я не способна позволить себе замечания, По содержанию твоего последнего письма, насколько я могу судить, ты принимаешь эти испытания мужественно и мудро. Могу только молиться, чтобы такое испытание силы и смирения не покинуло тебя. Покорность, смелость, сила воли, там, где они применимы, вот оружие, с которым мы должны сражаться в долгой битве жизни. По-видимому, как раз в это время, когда мисс Бронте была полностью занята заботами об отце, она получила письмо от своих издателей, которые спрашивали, продвигается ли работа над новым произведением. Это можно понять по следующему посланию к мистеру Уильямсу, где содержатся упоминания о предложениях, сделанных господами Смитом и Элдером. Мистеру У.С. Уильямсу Эсквайру, 28 июля 1952 -го года. Мой дорогой сэр, думаете ли вы в ближайшее время печатать новое издание Шерли? Не лучше ли отложить его на некоторое время? В ответ на ваше последнее письмо позвольте мне выразить следующее желание, и я надеюсь, вы после этого не решите, что я выхожу за пределы дозволенного автору и вторгаюсь в деловую сферу. Желание мое следующее. Чтобы в печати не появлялось объявлений о выходе нового произведения автора Джейн Эйр до тех пор, пока рукопись этого романа не будет на самом деле в руках издателя. Наверное, никто из нас не может ничего сказать точно и определенно, когда дело касается будущего. Однако есть люди, которые особенно осторожно относятся к подобным расчетам. Я причисляю себя к их числу и не принимаю при этом извиняющегося тона. Тот поступает правильно, кто делает все возможное прошлой осенью моя работа подвигалась вперед достаточно быстро и я осмеливалась предполагать что уже весной смогу отдать роман в печать однако мое здоровье испортилось я провела такую зиму которую человек раз испытав уже не забудет весна оказалась немногим лучше ее можно назвать продлением испытаний теплая погода и поездка на море помогли улучшить мое самочувствие, но я пока что не восстановила до конца ни бодрости, ни творческих сил. И даже если бы это случилось, то не принесло бы пользы. Все мое время и мысли сейчас заняты заботами об отце, чье здоровье находится в весьма плачевном состоянии. Жара вызывает у него приливы крови к голове. Остаюсь искренне ваша, шебронте. Бронте. В конце августа здоровье мистера Бронте пошло на поправку, и он был полон желания вернуться к своим пасторским обязанностям раньше, чем заботливая дочь могла ему позволить. 14 сентября скончался великий герцог Веллингтон. Он был, как мы знаем, героем Шарлотты с самого детства — но в ее письмах того времени я не встретила упоминаний о нем, за исключением следующего фрагмента в письме к подруге. «Надеюсь и верю, что изменения, происшедшие этим летом, пойдут тебе на пользу, невзирая на боль, с которой они часто были смешаны. Но в то же время я рада, что ты скоро приедешь домой». И я просто не в состоянии выразить, насколько мне хочется, чтобы побыстрее пришло время, когда я смогу беспрепятственно принять тебя в хаорте. Но, увы, я не в силах ускорить это. Я чувствую себя измотанной и ни к чему не способной. Временами у меня совсем нет сил. Однако не будем сейчас останавливаться на этой теме, Она слишком волнует меня и причиняет боль. Пока эта работа не будет закончена, мне чужды все привычные удовольствия. Но я часто сижу без сна ночами и думаю о тебе, хочу тебя видеть. Большое спасибо за присылку Таймс. То, что там сказано о великом и скорбном событии, сказано прекрасно. Кажется, весь народ в едином порыве воздает должное великому человеку. Там есть также рецензия на одну американскую книгу, которая меня порадовала. «Прочти хижину дяди Тома». Хотя, впрочем, ты, наверное, ее уже читала. Здоровье папы остается удовлетворительным, слава Богу. Что до меня то моя несчастная печень недавно снова пришла в расстройство, но, надеюсь, теперь она будет вести себя лучше. Она мешает не работать, лишая сил и подавляя чувства. Мне следует и в дальнейшем время от времени ожидать подобных расстройств. Хаурд был и оставался вредным для здоровья местом. Мисс Бронте и тыбби всерьез пострадали во время очередной эпидемии. Шарлотта долго не могла избавиться от последствий болезни. Напрасно она отказывала себе в перемене климата или общении до окончания своего труда. Она слишком плохо себя чувствовала, чтобы работать над книгой. Вместе с болезнью возвращались и старые душевные боли, воспоминания о прошлом, и предчувствие будущего. В конце концов мистер Бронте выразил настоятельное желание, чтобы приехала подруга Шарлотты. Мисс Бронте согласилась, что ей совершенно необходимо отвлечься, и 9 октября попросила подругу посетить Хаор всего лишь на одну неделю. Я думала, что сумею отказаться от общения до завершения работы, но поняла, что это невозможно. Дело не двигается вперед, и чрезвычайное одиночество оказывается слишком тяжелым. Поэтому позволь мне увидеть тебя, дорогая Э. Всего на одну живительную неделю. Именно столько и продолжался визит подруги в Хаорт. Вот что писала Шарлотта мисс Вуллер 21 октября. «Э, провела у нас всего одну крошечную неделю. Я не попросила ее задержаться, поскольку постоянно ругаю себя за свои промедления. Мне и сейчас кажется, что с моей стороны было слабостью уступить искушению и просить ее приехать. Однако, по правде говоря... Я переживаю упадническое настроение. Временами я погружалась в прострацию, и присутствие Э помогло мне невыразимо. Я хотела бы снова увидеть вас в хаорте. И отец, и служанки снова и снова ясно дают понять, что вас следует пригласить в течение этого лета и осени. Но я обычно пропускаю их слова мимо ушей и думаю... Еще не сейчас. Для этого я должна освободиться. Работа сначала, удовольствие потом. Визит мисс Имярек очень помог ей. Следствием приятного общения днем стало возвращение на некоторое время забытого блаженства, спокойного сна ночью. После отъезда подруги Шарлотта чувствовала себя вполне хорошо, чтобы взяться за дело и начать писать почти без установок роман «Городок», который уже близился к концу. Приводимое ниже письмо к мистеру Смиту, по-видимому, сопровождало посылку первой части рукописи. 30 октября 1952 -го года Мой дорогой сэр! Прошу вас высказаться откровенно о том, что вы думаете о городке после прочтения романа. Мне не нужно объяснять вам, как жадно хочу я услышать чье-нибудь мнение, отличающееся от моего собственного, и как я иногда падала духом и едва ли не приходила в отчаяние от того, что вокруг не было никого, кому я могла бы прочитать хоть строчку, и попросить совета. Джейн Эйр писалась совсем в других условиях, как и первые две трети Шерли. Эта же книга разонравилась мне настолько, что одно время я не могла слышать даже упоминания о ней. Она еще не закончена, но теперь у меня есть надежда. По поводу анонимности публикации я должна сказать следующее. Если удаление имени автора затронет материальные интересы издателя, повлияет на заказы книготорговцев и тому подобное, то я не буду настаивать на этом пункте. Но если такой ущерб не обязательно возникнет, то буду весьма признательна, если мое имя скроет тень инкогнита. Меня пугает реклама, объявление большими буквами, новый роман Карера Белла или новое произведение автора Джейн Эйр. Впрочем, я чувствую, что все это надуманные страхи от жильницы. Действуйте, как считаете нужным. Я буду рада получить полковника Эсмонда. Моё главное замечание, касающееся второго тома, следующее. Мне кажется, что он определенно содержит слишком много рассказа об истории и слишком мало, собственно, рассказа. В другом письме, где упоминается Эсмонд, она использует те же слова. Мне показалось, что в третьем томе масса блеска и движения что он очень интересен. В первом и втором, по моему ощущению, были совершенно восхитительные фрагменты, но в целом их портил один недостаток. Там слишком много рассказа об истории и слишком мало собственного рассказа. Я держусь того мнения, что художественное произведение должно содержать вымысел. Реальное следует малыми дозами вставлять в массив того, что посвящено идеальному. Простой хлеб домашней выпечки гораздо здоровее и нужнее, чем пирожное. Но кто захочет увидеть буханку черного хлеба, положенную на стол в качестве десерта? Во втором томе автор дает читателю вдоволь превосходного черного хлеба, В-третьем, только малую его порцию, словно крошки хлеба в хорошо приготовленном, не слишком жирном плампудинге. В письме к мистеру Смиту, где содержится суждение об Эсмунде, сходное с только что приведенным, Шарлотта далее пишет. Вы увидите, что городок... Затрагивает вопросы, представляющие не только общественный интерес. Я не смогла бы писать книги, в которых муссируются только злободневные проблемы. Нечего даже и пробовать. Не смогла бы я написать и книгу, где главенствует мораль. Не смогла бы я взяться и за филантропическую тему, хотя уважаю филантропию, а также скрыть свое лицо добровольно и искренне, решая столь важную проблему, как та, которую подняла миссис Бичерстоу в хижине дяди Тома. Чтобы справиться с подобными вопросами, надо их долго изучать практически, знать изнутри их суть и хорошо чувствовать связанное с ними зло. К ним нельзя относиться – как к деловым вопросам, как к предмету торговли. Я не сомневаюсь, что миссис Стоу глубоко, собственным сердцем чувствовала зло злорабство с самого детства, еще задолго до того, как решила писать книги. Чувство, пронизывающее ее произведение, совершенно искреннее и невыдуманное. Итак, помните что я просила вас быть честным критиком городка. И передайте от меня мистеру Уильямсу, пусть он будет беспощаден. Я не то, чтобы собираюсь что-то менять, просто мне хочется узнать ваши и его впечатления. Мистеру Дж. Смиту Эсквайру 3 ноября Мой дорогой сэр, Сердечно благодарю вас за письмо. Оно принесло мне немалое облегчение, поскольку меня мучили сомнения относительно того, как будет выглядеть городок в чужих, не моих собственных глазах. Теперь я могу в определенной степени положиться на ваши благоприятные впечатления, поскольку вижу, что вы совершенно правы в тех местах, где намекаете на неодобрение. Вы попали точно в цель, по крайней мере, дважды. В тех случаях, когда я и сама чувствовала недочеты. Это противоречие или слабое соответствие между детством и зрелыми годами Грэма и угловатая резкость перемены его чувств к мисс Фэншоу. Вы, однако, можете вспомнить, что в тайне. Он в течение некоторого времени относился к этой юной леди с определенным пренебрежением, ставил ее немного ниже ангелов. Однако следовало лучше подвести читателя к перемене настроения героя. Что касается подготовки к публикации, то оставляю все на волю издательства. Без сомнения, Есть определенный резон в том, что вы пишете о благоразумности создания атмосферы таинственности, если невозможно соблюсти тайну. В общем, поступайте так, как считаете наилучшим. Я подчинюсь и необходимости давать рекламные объявления большими буквами, хотя и неохотно, со страусиным желанием спрятаться. Большая часть третьего тома посвящена развитию характера форчливого профессора. Люси не выйдет замуж за доктора Джона. Он слишком юн, красив, блестящ и добросердечен. Он кучерявый любимец природы и судьбы и должен вытащить приз в лотерее «Жизни». Жена его должна быть молода, богата, красива и составить для него истинное счастье. Если Люси выйдет за кого-то, то это будет профессор. Человек, которому надо многое прощать, которого надо терпеть. Что касается мисс Фрост, то я никогда не хотела, чтобы ее межи прошли по прекрасным местам. Финал третьего тома для меня все еще представляет некоторую проблему. Я постараюсь, конечно, сделать все возможное. Роман был бы быстро завершен, если бы я могла избавиться от несносных головных болей. Как только у меня появляется рабочее настроение, они тут же нападают и лишают меня сил. Полковник Генри Эсмонд только что прибыл. Вид у него в наряде времен королевы Анны весьма старомодный и изысканный. Парик, шпага, кружева и гофрированные манжеты превосходно иллюстрируют тот тип, который изображается в спектейтере. Отдельные фразы в конце этого письма могут быть объяснены словами самой Шарлотты. Она рассказывала мне, как мистер Бронте желал, чтобы новый роман кончался хорошо, поскольку ему не нравились произведения, которые производят угнетающее впечатление, и просил дочь, чтобы ее герой и героиня, подобно сказочным персонажам, женились и жили долго и счастливо». Однако идея, что мсье Поль Эммануэль погиб в море, буквально подчинила себе воображение автора, и Шарлотта не могла изменить вымышленный финал. Она воспринимала его уже как нечто реальное, происшедшее. Все, что ей оставалось сделать, стараясь удовлетворить просьбу отца, это затушевать судьбу героя с помощью загадочных слов и позволить герою и читателю самим истолковать их значение. Мистеру У С. Уильямсу Эсквайру, 6 ноября 52 -го года. Мой дорогой сэр, мне не следует откладывать свой ответ, чтобы поблагодарить вас за любезное письмо, содержащее откровенные и умные суждения о городке. Со многими положениями вашей строгой критики я должна согласиться. В третьем томе, возможно, многие из недочетов будут устранены, другие же останутся. Я не думаю, что читательский интерес достигнет где-либо той степени накала, который вам желателен. Кульминация здесь не придет ранее, чем в самом финале, и даже там я сомневаюсь – Посчитают ли читатели романов, что эмоции нагромождены в достаточно высокую кучу, как говорят американцы, и что краски нанесены на полотно с подобающей смелостью? Боюсь, им придется удовлетвориться тем, что есть. Моя палитра не содержит более ярких оттенков. Когда я пытаюсь углубить красные тона или придать блеска желтым, то порчу всю работу. Если я не ошибаюсь, главное чувство, которое разлито по всей книге, это терпение и покорность. Что касается героини, то мне трудно объяснить, какие соображения заставили меня дать ей фамилию, которая ассоциируется с холодом. Тем не менее, я назвала ее Люси Сноу, а потом заменила на Фрост. Примечание. От Сноу снег и Фрост мороз. Впоследствии я пожалела об этой замене и захотела вернуть Сноу. Если еще не поздно это сделать, мне хотелось бы, чтобы такое исправление было сделано по всей рукописи. Она должна была иметь холодное имя. В ней есть некая внешняя холодность. По вашему мнению, до тех пор, пока ее история не рассказана полностью, она производит впечатление нездоровой и слабой. Я готова признать, что она по временам и не старого, и слаба. В ее характере нет претензий на безусловную силу, и всякая женщина, жившая так, как жила она, с необходимостью стала бы болезненной. К примеру, вовсе не чувство толкает ее в исповедальню. Причиной служит полубредовое состояние, вызванное болезнью и одиноким переживанием горя. Если роман не слишком ясно выражает все это, то значит в нем есть серьезный недочет. Я могла бы объяснить и некоторые другие моменты в книге, Но это все равно, что художник подписал бы под своими рисунками название предметов, которые он хотел изобразить. Мы знаем цену карандашам, призывающим себе в союзники перья. Благодарю вас еще раз за ясность и полноту, с которой вы откликнулись на мою просьбу поделиться своими впечатлениями. Остаюсь, мой дорогой сэр, Искренне ваша, Шебронте, постскриптум. Надеюсь, что рукопись не увидит никто, кроме мистера Смита и вас. 10 ноября 52 -го года. Мой дорогой сэр, мне только хотелось, чтобы публикация Шерли была отложена до тех пор, когда городок будет почти готов. Поэтому теперь с моей стороны нет возражений против того, чтобы книга вышла в свет тогда, когда вы сочтёте нужным. Относительно отдачи рукописи в типографию, я могу только сказать, что если у меня будет возможность работать над третьим томом с моей обычной быстротой, и если препятствия не превысят их обычного количества, то... Я могу надеяться закончить роман примерно через три недели. Оставляю за вами решение вопроса, будет ли лучше отложить печатание на этот срок или начать его незамедлительно. Для меня было бы, конечно, более желательно, чтобы вы увидели третий том прежде, чем отдать в типографию первый и второй. Однако, если задержка принесет вред, то это вовсе не обязательно. Я прочла третий том Эсмонда, и он показался мне и забавным, и захватывающим. Пожалуй, по силе и энергии он превосходит два первых. Блеск и динамичность, которых там иногда не хватало, здесь присутствуют повсеместно. В отдельных пассажах Теккерей разворачивается в полную силу, и их величественность и серьезность. «Производят сильнейшее впечатление. Временами я не могла удержаться от восклицания. Наконец-то он показал свою мощь!» «Из всех персонажей романа никто не показался мне столь совершенным, как Беатриса. Она оригинально задумана и живо исполнена. В ней есть нечто особенное. От нее исходит ощущение новизны, по крайней мере для меня». Беатриса вовсе не дурна сама по себе. Иногда она открывает для себя добро и величие, и это заставляет думать, что она всего лишь игрушка в руках судьбы. Начинает казаться, что некий древний рок преследует ее дом, и что лучшее украшение рода, явившееся за много поколений, обречено на бесчестье. По временам, Доброе начало в ней вступает в борьбу с этой ужасной предопределенностью, но судьба побеждает. Беатриса не может быть честной женщиной и хорошей женой. Она пытается, но не может. Гордая, красивая и запятнанная, она родилась стать той, кем стала королевской любовницей. Не знаю, видели ли вы заметку в лидере, Я познакомилась с ней сразу после того, как закончила читать книгу. Права ли я, считая эту рецензию, робкой, холодной и пустой? При всей заявленной доброжелательности она произвела на меня обескураживающее впечатление. Разумеется, эсманды еще ждут совсем другие суждения рецензентов. А чего стоит острое замечание критика о том, что Бланш Амурие, примечание, одна из героинь романа Теккерея пенденнис и Беатриса неотличимы, что они срисованы с одного и того же оригинала. По мне, они столь же неотличимы, как ласка и бенгальская тигрица. Оба животные четвероногие, а Бланш и Беатриса – женщины. «Однако мне не следует занимать ваше и свое время дальнейшими замечаниями. Остаюсь искренне ваша, Ше Бронте. Чуть позже, в том же месяце, в субботу, мисс Бронте закончила городок и отослала его издателям. «Сделав это, я помолилась Господу. Хорошо или плохо то, что у меня получилось, я не знаю». «Если Богу угодно, я буду спокойно дожидаться выхода книги. Думаю, что роман не сочтут ни претенциозным, ни возбуждающим враждебность». После того, как труд был окончен, Шарлотта позволила себе некоторые перемены в укладе жизни. Несколько подруг давно желали видеть ее у себя в гостях. Мисс Мартино, миссис Смит, Ее дорогая верная Э. В письме к последней, содержащем известие о завершении городка, мисс Бронте предложила провести вместе неделю. В то же время она начала подумывать о том, что хорошо было бы принять любезное приглашение миссис Смит, поскольку у нее будет удобнее исправлять корректуры. Следующее письмо я привожу не только по той причине что оно показывает критическое отношение мисс Брунта к городку, но и потому, что по нему видно, до какой степени она была склонна преувеличивать значение пустяков, как и всякий человек, который ведет самодостаточную и уединенную жизнь. Мистер Смит не смог написать ей с той же почтой, с которой были присланы деньги за городок, И мисс Бронте получила эту сумму без единой строчки сопровождающего письма. Подруга, у которой она в это время гостила, рассказывает, что Шарлотта немедленно вообразила, что Роман разочаровал издателя или она чем-то его обидела. Примечание Страхи Шарлотты Бронте были связаны с тем, что в городке в образах миссис Бреттон и ее сына доктора Джона были изображены миссис Смит и ее сын, что впоследствии было признано самим Смитом. И если бы на следующий день в воскресенье не пришло письмо от мистера Смита, то миссис Бронте непременно устремилась бы в Лондон. 6 декабря 52 второго года. Мой дорогой сэр, денежные поступления прибыли благополучно. Первое из них я получила в субботу, причем в конверте не оказалось ни строчки от вас. И в связи с этим я решила, что в понедельник сяду в поезд и отправлюсь в Лондон, чтобы узнать, в чем дело. Какая причина заставила моего издателя быть столь молчаливым? В воскресенье утром пришло ваше письмо, и вы таким образом избавились от визита неожиданного и незваного приведения Кара Рабелла на Корнхилл. Непонятных задержек лучше по возможности избегать, поскольку они способны заставить тех, кого они беспокоят, совершить неожиданные и импульсивные поступки. Должна признать вашу правоту еще в одном пункте. Относительно того, что в третьем томе фокус смещается с одной группы героев на другую. Это не очень приятно, и читателю, возможно, не понравится такое в определенном смысле насилие со стороны автора. Дух романтической любви диктовал иной курс, куда более заманчивый. Надо было избрать одного главного героя и следовать за ним, никуда не уклоняясь. При этом ему надлежало быть в высшей степени положительным, почти идолом, причем не безмолвным, никому не отвечающим, а прямо наоборот. Однако все это шло бы вразрез с действительной жизнью, противоречило бы правде и правдоподобию. Я не без страха предвижу, что самым слабым героем в книге окажется тот, кого я старалась сделать самым прекрасным. Если это произойдет, то причина моей ошибки будет заключаться в том, что у него нет источника в реальности. Он полностью выдуман. Мне казалось, что этому персонажу не достает связи с действительностью. Боюсь что читатель почувствует то же самое. Единство с ней напоминает судьбу Иксиона, сочетавшегося браком с облаком. Примечание. В древнегреческой мифологии царь Лапифов, влюбившийся в Геру. Зевс послал ему вместо Геры ее образ из облака. Детство Полины, по-моему, неплохо придумано, но ее. Примечание. Окончание этого интересного предложения не сохранилось. Часть письма оторвана. «Краткая поездка в Лондон представляется мне все более желательной, и если ваша матушка будет так любезно и напишет, на какое время ее лучше назначить, и назовет день после Рождества, который ее устроит, я буду иметь удовольствие». При условии, что позволит здоровье папы принять ее приглашение. Мне бы хотелось приехать так, чтобы успеть исправить хоть что-то в корректуре. Это избавило бы от многих хлопот».